Глава двести третья. Последние откровения. Эдмонд Уэллс кладет руку мне на плечо. Почему ты отвергаешь любые сюрпризы? Почему хочешь все разузнать заранее? Тебе не нравится неизвестность, когда за углом скрывается неведомое? Не нравится, когда неведомое обрушивается неожиданно. У меня для тебя новость. Скоро ты станешь другим. Ты станешь лучше. Но пока что это всё, что тебе следует знать. Я пытаюсь схитрить. Ладно, тогда последний вопрос. Не хотите не отвечайте. Вы верите в Бога? Он в ответ смеётся. Верю, как верят в цифры. Существует ли цифра 1? Возможно ли повстречать воплощение цифры 1, цифры 2, цифры 3? Нет, нельзя, это абстрактные понятия. Так вот, даже если цифры 1, 2, 3 это всего лишь, как ты говоришь, абстрактные понятия, с их помощью решается множество задач. Неважно, веришь ты в них или нет. Главное, что они помогают. Это не ответ, для меня ответ. После этих слов он подталкивает меня вперёд. Куда вы меня ведёте? Зная, что главная черта твоего характера любопытство, я сейчас подскажу начало ответа на величайший вопрос, который ты себе задаёшь. Он приводит меня в круглое помещение, посреди которого светится большой шар, в него вставлены шары поменьше. Это сфера судьбы ангелов, объясняет он. Эдмунд Уэллс переворачивает ладонь, и на неё опускается шарик, вылетевший из большой сферы. Полюбуйся. Это твоя душа. Смотри, кто ты такой на самом деле. Я подхожу. Впервые я отчётливо вижу собственную душу. прозрачный шарик с блестящим ядром внутри. Наставник велит мне прочесть мою душу, узнать ее историю с незапамятных времен. До реинкарнации в Мишеля Пинсона, скромного пионера тона-тонавтики, я с 1850 по 1890 год был врачом в Санкт-Петербурге. Я очень старался улучшить гигиену хирургических операций. Я был одним из первых врачей, предложивших мыть руки дезинфицирующим мылом и носить маски, чтобы защитить детей от брызг слюны. В те времена это было в новинку. Я преподавал гигиену в университетах, а потом умер от туберкулёза. До того, как стать врачом, я был венской балериной, красавицей танцовщицей, кокетливой соблазнительницей. страстный исследовательницы отношений между полами я охотно манипулировала своими вздыхателями и обвела вокруг пальца многих мужчин девушки из балетной труппы делились со мной своими секретами мне хотелось овладеть рычагами любви проникнуть в загадки бессознательного я считала себя повелительницей сердец но в конце концов покончило с собой от любви к безразличному ко мне красавцу. В двенадцатом веке я был японским самураем. Я так преуспел в боевых искусствах, что мои движения достигли полного совершенства. Я не рассуждал, а слепо повиновался своему сёгуну. Я погиб на войне, в бою один на один. В восьмом веке я был друидом, стремившимся проникнуть в секреты растений. Я учил своих многочисленных последователей врачеванию недужных травами и цветами. При мне произошло вторжение варваров с востока. Я был так шокирован человеческой жестокостью, что предпочёл наложить на себя руки, чтобы больше не жить среди людей. В древнем Египте я был одалиской в гареме фараона, испорченная, прасная, безмятежная, Я гуляла по дворцовым садам и старалась перенять у своего любимого евнуха его познания в астрономии. Перед тем как умереть от старости, я передала то, что узнала, своей близкой подруге. Столько жизни, столько желания расширить человеческие познания, столько неудач. Эдмунд Уэллс меня подбадривает, перемещаясь во времени и в пространстве, Ты не переставал искать пути распространения знаний. Теперь, прожив столько жизни, пережив многое после всех страданий и надежд, ты их нашёл. Он сообщает мне, что в галактике Млечного Пути насчитывается 12 обитаемых планет, но их обитатели не обязательно создания из плоти, подобные гуманоидам. Земля планета в солнечной системе, популярная среди душ курорт Там они испытывают сильные ощущения от соприкосновения с живой материей. С материей, конечно, ты видел красную, но на планетах душа переселяется в людскую оболочку и только опыт материи далеко не так распространён. Поэтому тебе пришлось унестись за столько световых лет, чтобы отыскать жизнь. Души, даже самые высокоразвитые, Очень радуется, когда впервые обретает счастье пожить плотской жизнью и ощутить материальный мир, удовольствие от пяти чувств, одно из самых сильных ощущений во вселенной. Ах, почувствовать поцелуй. У меня самого острые ностальгические воспоминания это морской воздух, аромат роз. Ну, что же, Он выглядит грустным. Но все земное человечество отстало. Пора ему наверстывать упущенное. Поэтому души с одиннадцати других планет, имеющие баллы пятьсот и выше, отправляются туда, чтобы поправить дела землян с их средним баллом триста тридцать три. Одна из таких — Натали Ким. Высококлассная душа, прибывшая издалека». Эдмунд Уэллс удерживает мою душу на кончике своего указательного пальца и играет с ней, как жонглёр с мячиком. А потом делают нечто ужасное. Погружает этот светящийся шарик мне в грудь.